Ротмистр попытался отогнать неприятные воспоминания и вызвать в памяти победное возвращение в столицу, ликующую толпу девушек с цветами. Но сознание предательски подкинул ему не радостные улыбки и руки с букетами, а уставшие изможденные лица с какой-то странной безысходной опустошенностью во взгляде. «Неизвестные отцы спасли наше Отечество», — пробурчал Ротмистр. Среди боев и сражений минувшей войны не было ни одного такого, которое бы можно было счесть победоносным. Топтание взад-вперед и многотысячные жертвы изнурили отечество до предела. А вот выдохнуть военный угар не удается и по сию пору. Но теперь победа была. Был заключен мир, а это дорогого стоит. Неизвестные отцы... С болью и насмешкой повторил Гайден. «Неизвестные стервецы, так-то будет точнее». Тот заскрипел зубами и почувствовал, что багровеет. «Да ты не ерись, ротмистр!» — махнул здоровой рукой Ден. «Не ерись! Я же тебе говорю, лесок вот, пистолет на поясе, один выстрел, и, глядишь, еще медальку дадут». «Господин Дэн», — едва сдерживаясь, процедил гвардеец, — «не забывайтесь, не надо меня провоцировать». «А я тебя и не провоцирую. Я сам не знаю, как мне с тобой уживаться. Дочь моя, дуреха, в тебя втюрилась». «Папа», — с упреком всхлипнула Юна, — «цыть! Время такое пришло, что все честь по чести сказать пора, иначе б я с тобой, парень, и общаться не стал». «Атор, кто, по-твоему, эти самые неизвестные отцы? Лучшие из лучших сынов Отечества, великодушные и мудрые, отринувшие низменную страсть к славе и богатству ради преданного беспрестанного служения стране и народу. Храбрецы, принявшие знамя из ослабших рук императора». Им, они природному наследнику своему, он доверил власть. И они, избранные и вдохновенные, понесли свою тяжкую ношу, свое бремя, чтобы вывести народ из бездны кровавого хаоса к светлому будущему. «Хух», — выдохнул Гайден, — «давай по порядку». Как ты себе это представляешь? Началась война. Император почувствовал, что не справляется, и разослал адъютантов по стране искать, на кого бы возложить регалии власти или бремя, как ты утверждаешь. И найденные великие люди к тому же поголовно оказались невероятными скромниками. Все как один, атор. Подумай. Сам-то ты в это веришь? Не знаю, сознался Туотт, представив себе императора Эрона XII-последнего, желчного мизантропа, окружившего себя сворой гончих псов и волкодавов, запрещавшего даже на официальных церемониях приближаться к нему ближе, чем на десять шагов. И это знатнейшим вельможам. Такой вряд ли пожелал бы разыскивать себе преемников по всей стране. Но ведь мы собственными глазами видели манифест о передаче власти. Тогда в госпитале их вывели на плац, зачитали манифест, потом разослали его текст на руки всем офицерам, и никто даже не подумал, что отречение и передача власти могут быть фальшивкой. Разве возможна такая грандиозная фальшивка? И позже казалось вполне естественным, что спустя месяц Эрон-12 умер от переутомления и тяжких забот. «Откуда вам известно, что все происходило не так? Может, это вам в Хонте мозги прочистили?» «В Хонте до моих мозгов никому дела не было. Я там камни таскал и противотанковые рвы копал. А тут нам всем содержимое черепушки прожаривают излучателями. Ты пойми, вокруг ложь. Все, что ты видишь, декорация ужасной, возможно, последней для Саракша трагедии. Есть еще люди, которые понимают это, понимают и пытаются что-то сделать, потому что знать и бездействовать, соглашаться и идти, словно баран на убой, постыдно. Так-то, историк, ткни кулаком в эти декорации, они провалятся». «Подумай, кто автор той ужасной пьесы, в которой тебе отведена роль козла, ведущего стада баранов?» «Вы сеете крамолу», — слабо встрепенулся ротмистр. «Сею. А чего мне бояться? Я уже много лет готов умереть, но хоть знаю за что. А ты? За отечество. Кто же угрожает этому отечеству? Хонти? Пандея? Островная империя?» выродки из-за голубой змеи. Островитян только и хватает, что пиратствовать у наших берегов, а все прочие сами до ужаса боятся повторения великой бойни. Но она повторится, Атр. «Попомни мои слова, потому что твои неизвестные отцы стая алчных безмозглых преступников, дорвавшихся до власти, и они не могут править, заботясь о стране, о народе». Для сохранения власти им нужно устроить народу обильное кровопускание, чтобы вновь твердить о тяготах и лишениях, о необходимости отобрать у врага все, что по нелепой случайности принадлежит соседям, а не им. И вся их таинственность от трусости. Они боятся друг друга, а главное – боятся расплаты за свои действия. Вот это правда, ротмистр. «Я не верю вам». — хмуро ответил Туот. «Но...» — он замялся. «Я не скажу никому о ваших мыслях и ваших речах. Хотя в контрразведке уже интересуются вашей персоной, господин Дэн. Думайте, что хотите, но если я замечу в ваших поступках даже намек на... «Как я устал!» — перебил его отец Юны. «Отключай мозги и делай, что предписывает статут». Они замолчали долгими немигающими взглядами сверля друг друга. Ладно, пробурчал Тоот. Разболтались мы тут, надо решать, как быть дальше. Домой ехать нельзя. Мэрская банда нас искать будет в первую очередь там. Скорее всего, уже ищет. Тем более полиция у них на коротком поводке. Я тут местечко знаю. — подал голос Валграсс. — Не ахти какое, но уж точно спокойное. — Что за местечко? — Бункерок один. Часть укрепрайона Торнаты. В него, вернее, не совсем в него, но очень рядом, ракета пришла. Так что все землей накрыло по самую крышу. А потом хантийцы в тех местах стояли. Им тот бункерок без нужды был. Да и времени немного оказалось. Ваша, господин ротмистр, бригада их выбила. Орудийный этаж, конечно, раскурочен, но нижние жилые вполне сохранились. «Откуда ты знаешь?» — ротмистр подозрительно глянул на своего механика-водителя. «Да вот, как только вы про местечко спросили и вспомнил, — уклончиво ответил воспитуемый. «Хорошо, что вспомнил, но только не всю же оставшуюся жизнь в бункере прятаться». «А кто его знает, сколько той жизни?» — почесал затылок валграс. «Кому-то, может, и всю». Не, так не пойдет. Тем паче завтра утром мы должны быть на танковом заводе с документами. Или забыл?» «Как же забудешь?» — вздохнул вахмистер Грасс. «Если б не штурм до гонки, я б, может, о трассе между заводами только и думал. Стрелковых позиций вроде той, что вы обнаружили, вдоль нее много наделать можно». Если уж решили на нас охотиться, то шансов мало. Куница на городских улицах — легкая добыча. «Не каркай», — нахмурился ротмистр, — «отставить разговоры. Задание нашего никто не отменял. Как гласит заповедь гвардии, должен, значит, могу». «Ну да, конечно. А братец ваш еще так говорил. Можешь думать, значит, должен». «Воспитуемый Грасс, в моих словах есть что-то непонятное? Господин Дэн, слушайте мою команду. Сейчас мы разобьем для вас и юный палатку. У нас в комплекте есть полевой шатер. На вечер из сухпая консервы выдадим. Вы останетесь здесь, а мы с вахмистром отправимся к генералу». «Вы — ценный свидетель по делу о портативных излучателях. Шефа оно весьма заинтересовало. Контрразведка предоставит вам надежное убежище. Вы меня поняли? Оставайтесь здесь. Если к утру мы не вернемся...» «Не надо так!» — прошептала Юна. «Вы обязательно вернетесь!» Атор оглянулся на Гая Денна и механика-водителя, взглядом прося их отвернуться. Неловко загородил девушку плечом и поцеловал ее в губы. «Юна, если я останусь жив, непременно вернусь». «За дело, Вахмистр, нам еще следует застать генерала на объекте».